Глава 15. 22:35 по центральному времени Бру широка. Необходимость давно заставила его привыкнуть к зловонию, которое обычно сопровождалось сжиганием мёртвых тел. Весь в поту от невыносимой жары костра, работник вспомогательного отряда гражданского ополчения Херан Труил, держа в руках длинный шест, ловко поддел крюком на его конце очередное горячее тело. И подтащив мёртвую тушу к возвышающейся перед ним горе трупов, сделал шаг назад, чтобы хоть на минуту перевести дыхание. Через угольный фильтр противогаза дышать было трудно, и он, стянув с лица резиновую маску, стал с жадностью вдыхать пропитанный дымом воздух. Закашлявшись от случайно попавшего в рот пепла, он весь скривился, ощутив его вкус, и тут же набрал побольше слюны, чтобы прочистить горло. Отхаркнувшись, он сплюнул в огонь клейкие комок бурой массы. Старею, подумал Трогил. Только 3 часа работаю в эту смену, а уже вымотался. Помнится, 10 лет назад я был выносливее. 10 лет, подумал он снова. Неужели всё это длится так долго? Неужели так много времени прошло с тех пор, как я стал работать на трупных кострах? Это внезапно нахлынувшей тоски потяжелело на сердце и троил, устало оглядел знакомые ему окрестности, где он с тех пор, как в возрасте 16 лет был принудительно завербован в отряд гражданского ополчения, проводил, когда не спал, практически каждое мгновение своей жизни. Сейчас он стоял на склоне холма и небольшую площадку под его ногами, совершенно чёрную после стольких устроенных здесь сожжений со всех сторон, окружали высокие курганы из горящих вражеских тел. Сквозь пепел и дым он видел, как другие работники из вспомогательного отряда ходят в противогазах вокруг костров, ловко орудуя длинными крюками. Впрочем, в плотном дыме едва ли можно было разглядеть нечто большее, чем смутные силуэты. При виде всего этого тройла уже в который раз охватило чувство печали. Печали не о борках, конечно, Но о себе самом это была печаль о потерянной жизни, печали семье, которая погибла, и обо всех, кого он когда-либо любил, и кого уже давно не было в живых, печали в каждом своём дне, который он провёл при трупных кострах. Но больше всего он печалился о городе Брушироки и об ужасном преображении, которое тот претерпел за годы войны. И ведь прежде город был прекрасным местом, думалось ему, но может быть не совсем прекрасным, как это представляет себе большинство людей, но он был живым, в нём кипела жизнь, в нём была промышленность, у него было своё собственное лицо. И вот теперь всё это ушло, ушло, и вот нитая войной утрачена навсегда. Теперь его можно вполне назвать городом мёртвых. Торгой тяжело вздохнул Когда почувствовал, что от едкого дыма его глаза начали слезиться, и вновь натянув на лицо маску противогаза, побрёл к кострам, чтобы продолжить свой нелёгкий труд. На ходу он бросил последний взгляд вниз по склону, туда, где бесконечные вереницы других работников вспомогательных отрядов тащили наверх тела орков. Они не привлекли его внимания, потому что всё это давно было ему привычно. Поток тел на трупные костры никогда не прекращался. Это ведь бру широк. Здесь всегда были новые трупы. Лопату нужно ставить вот так, со ложок, сказал Булавен, стоя над тушей мёртвого орка и надавливая заострённой кромкой своей сапёрной лопатки ему на горло. Затем, чтобы проткнуть ему кожу, надо немного туда-сюда поводить, затем навалиться всем своим весом. Вот, смотри, Я тебе покажу, как это делается. Стой рядом. Ларн увидел, как Булавен наступил ногой на заострённую рабочую часть лопаты и проткнул ей плотную мышечную ткань шеи орка. Затем, сделав несколько беспорядочных движений, чтобы рассечь ней более крепкие сухожилия и перебить позвоночник, здоровяк ещё несколько раз наступил на лопату, и голова чудовища наконец отвалилась. Вот, видел? Учти, кожа ворка может быть твёрже, чем шкура некоторых рептилий, особенно на больших экземплярах. Однако, если ты регулярно затачиваешь свою лопатку и не забываешь использовать при работе свой вес, их головы отплетают довольно легко. Что ж, стало жонак, хорошо. Попробуй теперь сам. После шестого сражения пришло время восстановления, пока прочие гвардейцы либо оказывали помощь раненым, либо чинили повреждённый артобстрелом укрепление, а полченцы из вспомогательных отрядов подносили в замины израсходованных в бою новое вооружение и припасы. Ларн и Булавен получил задание обезглавить убитых орков. С крайней неудовлетворённостью во взгляде Ларн выбрал наугад одну из дюжины валявшихся вокруг туш орков и приложил острый край сопёрной лопатки ему на шею. Следуя примеру который прежде показал ему булавин. Он поводил туда-сюда с триёмом, и когда почувствовал, что оно рассекло кожу, погрузил его в более мягкую ткань. Ступив затем ногой на рабочую часть лопаты, он вонзило её, возможно, на четверть в шею орка, а после сняв в более удобное положение, так чтобы можно было приложить больше сил, снова наступил на лопату. Затем ещё и ещё, пока с четвёртого раза Голова орка не отлетела и не покатилась по промёрзлой земле. "Что ж, это было неплохо, салажонок", одобрительно заметил Булавин. "Только в следующий раз, прежде чем наступить на лопату, убедись, что стоишь точно на дне. Так ты сможешь лучше использовать свой вес. Это облегчит работу и позволит тебе затрачивать меньше усилий. До конца далеко, и впереди у нас ещё очень много трупов". "Но зачем это нужно?", спросил Ларн. «Они ведь уже и так мертвы, разве нет?» «Возможно», — согласился Булавен. «Но когда имеешь дело с орками, всегда лучше подстраховаться. Эти ублюдки живучи. Ты можешь прострелить ему голову и думать, что он мертв. А он вдруг через какие-то несколько часов поднимается и начинает себе ходить, как ни в чем не бывало. Поверь, я видел, как это бывает». Потом, заметив, что Ларн Столби спокойно оглядываться на валяющиеся вокруг тела. Он улыбнулся. Эй, Салажон, тебе не нужно их так бояться. Если бы кто-то из них был способен двигаться, он бы уже попытался нас убить. Мы отрубим им головы задолго до того, как любой из них, оставшийся в живых, успеет восстановиться. А затем мы полченцы из вспомогательных отрядов, чтобы избавиться от спор, заберут их туши на сожжение. Споры? удивился Ларн. "О, да, селожонок, орхии вырастают из спор, как плесень", по крайней мере, так говорит учитель. Не могу сказать, что видел это сам, ты понимаешь, но готов поверить ему на слово. Ты его как-нибудь спроси об этом, он тебе всё расскажет. Ты же знаешь, учитель, он любит всякие такие вещи рассказывать. И похожий довольный тем, что растолковал Лерну всё, что тому нужно было знать, была он повернулся. и, безмятежно насвистывая себе под нос, какой-то бодрый мотивчик принялся лишать голов все новых и новых орков. Работа была премь. Вслед за ним Иларн приступил к выполнению задания. Работа была противной и утомительной, и очень быстро юноша обнаружил, что его лопаты и ботинки вымазаны липким, черным и хором чужаков, а вскоре из-под каски заструился пот, разъедая... полученную в бою рану. Сказав после сражения, что ему повезло и что на голове у него лишь незначительно рассечена кожа, офицер медицинской службы Свенг наложил повязку, а капрал Владок выдал новую каску, что тут же вызвало поток ехидных шуток до вира. «И что у тебя такое с касками, соложонок?» — говорил ему коротышка. «Сначала одной ты пытался выбить мозги гречу, потом надел другую». И поймал в неё попадание. Как интересно ты собираешься использовать следующую? Может, как миску для супа? Или посадишь в неё, как в горшок, цветы? Однако, к немалому своему удивлению, Ларн вдруг обнаружил, что его уже больше не раздражают нескончаемые придирки и оскорбления Давира. Теперь он чувствовал за собой долг, и как бы этот коротышка-пехотинец ни возражал, утверждая, что всё произошло по ошибке, И даже как несчастный случай Ларн твёрдо знал, да вир спас ему жизнь. Размышляя, он сделал в работе паузу и, устало вытерев со лба пот, вдруг заметил, как побогровело у них над головой небо. Ларн посмотрел на восток, туда, где находились позиции орков, и увидел, как заходит солнце, увидел и изумился. Это было чудесное, ни с чем не сравнимое зрелище. даже более захватывающее и яркое, чем тот закат, который он наблюдал в свой последний вечер дома. Здешнее солнце, столь часто казавшееся ему холодным и далеким, превратилось в теплый красный шар, а обступившие его со всех сторон мрачные серые облака на этом новом, преобразившемся небе, вспыхнули вдруг настоящей симфонией из всевозможных оттенков ослепительно-огненно-алого цвета. Внезапно его охватил благоговейный ужас, потрясённый до глубины души. Он стоял ни шелохнувшись, словно его загипнотизировали. Кто бы мог подумать, что здесь может быть такое солнце, подумал он в изумлении. Кто бы мог подумать, что здесь может быть так красиво? И только он об этом подумал, как ему тут же показалось, что всё, что с ним случилось, было не напрасно. Все жуткие вещи через которые ему пришлось пройти: страх, лишение, одиночество, все увиденные им кровавые бойни, все ужасы, которыми он был свидетелем. Теперь казалось, что всё это того стоило. Как будто пройдя сквозь ад, он заработал себе право на этот краткий миг совершенного покоя и глубокого прозрения. "Саложон, с тобой всё в порядке?" услышал он рядом с собой голос Булавына. Рана не тревожит, а то гляжу, ты уже долго так стоишь, на небо смотришь. Обернувшись и увидев перед собой старавка, Ларн тут же ощутил в себе порыв рассказать тому всё, что он думает об этом чудесном закате. Однако у него не нашлось слов, чтобы выразить это своё почти религиозное прозрение. Не было способа сообщить другому то, что он сам чувствовал в эту минуту. Не в силах выразить свои эмоции, он некоторое время молчал. Затем, видя, что Булавэн всё ещё озабочен и с любопытством на него смотрит, Ларн понял, что должен сейчас сказать хоть что-то, неважно что, лишь бы Здервек не начал думать, что он сошёл с ума. "Да я вот подумал сейчас, какое всё-таки странное это место", начал он, вынужденно переходя на более общие темы. "Вроде как зима, а солнце заходит так поздно. — Зима! — переспросил Гулаван, в веселом недоумении оглядывая поле битвы, усеянное вмершими в землю трупами. — Сейчас здесь лето, соложонок! К тому же отличная погода! А вот зимой в Брушероке действительно становится отвратительно! Глава шестнадцатая. Двадцать три ноль одна. По центральному времени Брушерока. Вы отлично справились со своей задачей, сержант, сказал лейтенант Карис, сдержав неприятеля в его последней атаке. Вы нанесли страшный удар по оркам в этом секторе. Можете быть уверены, ваши старания не остались без внимания командования и будут вознаграждены должным образом. Пока всё это, конечно, не официально, но строго между нами, насколько я знаю, вас представят к награде, и вся ваша часть будет отмечена в специальном приказе. Челкар промолчал в ответ. Всего каких-нибудь 5 минут назад он руководил ремонтными работами вместе со своей ротой, восстанавливая разрушенные укрепления, когда Гришин вдруг передал ему по воксу, что в расположение части прибыл офицер, который желает его видеть и уже ожидает в командном блиндаже. Забыв об усталости, Челкар поспешил на встречу, и когда он вошёл в блиндаж, перед ним предстал незнакомый ему Гладко выбритый младший лейтенант в начищенных до блеска ботинках и аккуратно отглаженной военной форме. Из-под мышки у него какие-либо торчала офицерская тросточка. Первой мыслью Челкара было, что возможно, командование сектора наконец сподобилось прислать им нового назначенного командира. Однако довольно скоро стало понятно, что лейтенант прибыл сюда по поручению ставки, и данные обстоятельства Чулкар хорошо это знал по опыту. Вряд ли могло сулить что-то хорошее. Вы слышите меня, сержант? Данёсся до него голос лейтенанта. Вас собираются наградить медалью. Вас понял, лейтенант. Мне нужно будет не забыть положить её в коробку с другими наградами, ответил Чулкар, который чувствовал себя настолько измотанным, что уже не заботился о дипломатичности ответа. И всё же не думаю, что вы проделали весь этот путь Я оторвали меня от выполнения моих обязанностей лишь для того, чтобы рассказать мне об этом. На лице лейтенанта, уизблённого такой откровенностью, на краткий миг застыла гримаса недовольства. Однако тут же смягчившись и взев очевидно фальшивый тон, он продолжил разговор в более примирительной, дружелюбной манере. Конечно, вы правы, сержант, и должен вам сказать, вы даже представить себе не можете, какое это для меня наслаждение. услышать наконец хоть раз прямую честную речь солдата. Вот почему я был так счастлив, когда мне выпал шанс побывать на передовой. Не то чтобы мне наскучили мои штабные обязанности, вы понимаете? И всё же, находясь при ставке, так часто забываешь о суровых буднях фронтовой жизни гвардейца. Мы ведь с вами солдаты, и вы, и я, мы делаем то, что мы делаем, не для медалей и почёстей. Мы самоотверженно делаем это во имя долга. И вещи слабого императора. Даже не знаю, что противнее, уныло подумал Челкар. То обстоятельства, что ему, по всей видимости, кто-то сказал, что офицеру следует постараться наладить отношения с низшими чинами, или то, что он так неуклюже и наигранно пытается это осуществить. Вот интересно, почему каждый раз, когда слышишь, что один из этих героев тыла говорит о самоутвержденности, ты точно знаешь, что на самом деле Ему отчаянно хочется заполучить медаль. И этот хочется за славой. Всё правильно, по глазам видно. Наверное, услышал в ставке о каком-нибудь самоубийственном задании и тут же вызвался. Всё это верно, лейтенант, сказал сержант, надеясь, что сидящий перед ним нечтожный педант перейдёт наконец к делу. И раз уж мы заговорили с вами о долге, я полагаю, вам поручили какую-то операцию. И вам требуется содействие моей роты. Не всей роты, сержант, воскликнул лейтенант счастливым голосом. Мне нужно всего несколько человек, чтобы они пошли со мной на нейтральную полосу, в сторону расположения орков, на развед-задание. Стрелковое звено из пяти человек. Вот всё, что нужно. Разумеется, решение о том, какое именно звено выбрать, я полностью оставляю за вами. Хотя должен сказать, что всегда считал тройку с своим счастливым числом. Сегодня ночью мы отправляемся на нейтральную полосу, провозгласил лейтенант, и Ларн услышал, как резко вздохнули стоящие рядом гвардейцы его звена. Ставка желает знать, насколько крепко удерживают орки свои территории и не ослапли ли у них боевой дух после недавних потерь. Э посему нам приказано скрытно подойти к их позициям на расстоянии прямой видимости. И под покровом темноты произвести разведку укреплений, а также расположение их главных частей. Затем, прежде чем мурки о чём-нибудь догадаются, мы вернёмся на наши позиции. Простое и довольно ясное задание. Уверен, вы все с этим согласны. Они были заняты на восстановлении укреплений и расчистке территории, когда Ларн вместе с остальными вызвали в командный блиндаж, чтобы они выслушали там краткий инструктаж. который проводил с ними молодой, не терпящий никаких возражений, лейтенант Каррис. Стоя теперь перед висящей на стене картой сектора, лейтенант в ходе своего инструктажа увлеченно водил по ней офицерской тросточкой, указывая на что-то. «Я хотел бы, чтобы вы поняли одну вещь», — говорил лейтенант, — «это чисто разведывательная операция, а раз так, то ее успех полностью зависит от скрытности ее проведения. Мы вступим в бой с Только в том случае, если нас вынудят самые крайние обстоятельства, принимая это во внимание, мы всё время будем соблюдать строжайшую дисциплину, как в отношении поддержания тишины, так и в отношении светомаскировки. Это поможет нам остаться незамеченными, пока мы будем продвигаться по нейтральной полосе, следуя разработанному специально для нас маршруту. Если нас вдруг обнаружат разведчики или дозорные противника, мы постараемся от них избавиться так быстро и бесшумно, Как только возможно, отходим же мы с нейтральной полосы, лишь в том случае, если станет окончательно ясно, что операция стала несуществимой. Вот, пожалуй, и всё. Есть вопросы? Никто не отозвался, но вглядываясь в лица стоящих вокруг людей, доверия была бы на учителя Зиберса, Ларн увидел на них заметные признаки беспокойства, как будто перспектива отправки на задание в сторону нейтральной полосы. Встревожило их не чуть не меньше, чем прежде ожидание того, что их вот-вот сомнёт большой натиск. Так олар на них смотрел. К нему вдруг пришло сознание того, что сейчас он чувствует то же самое, что и другие здесь, в руши роке. Опасность никуда не исчезла. Вслед за уже отгремевшими боями начинались новые. Всегда появлялась новая возможность погибнуть. Хорошо, сказал лейтенант Карис, когда стало ясно, что вопросов не будет. У вас есть 20 минут, чтобы подготовиться и проверить своё снаряжение. Время выступления 0 часов 0 минут. Мы отправляемся на нейтральную полосу ровно в полночь.